И уезжает татарин вон из Киева, и слезно Владимир князь расплакался. Раздразнил, как я сильных могучих богатарей. Все богатри разъехались, как бы был старый казак Илья Муромец, и тот бы постарался ради дому Пресвятые Богородицы. И ради матушки свято Русь земли, И ради церквей соборной их. И посадил я Илью в погреба во глубокие, И заморил я смертью голодную. И у князя, у Владимира, Выходила дочь княженецкая, Красная девица, восемнадцать лет, И сама говорит таково слова «Может, жив старый казак Илья Муромец?» «Бывает, съездит во Киевград, да постарается!» Говорит Владимир князь Стольно-Киевский. «Ай же ты, дочь моя, одинакая! Где живому быть Илье Муромцу? Сидит в погребах он три году!» И знали девицы про Илью Муромца... И в каждый день насилиество сахарное. И, однако, сходим-ка, батюшка, по погреба во глубокие. И берет Владимир князь ключи от погреба И отлажает двери погребны. И заходит Владимир князь Во погреба во глубокие. И сидит старый казак Илья Муромец. Сидит за дубовым столом, и читает книгу он Евангелие. Упадал Владимир князь Илье во правую ногу. — Ай же ты, старый казак, Илья Муромец, съезди, постарайся ради дому Пресвятые Богородицы, и ради матушки Свято-Русь земли, и ради церквей соборных. И будто Илья Муромец не ведает. «А что, Владимир князь над Русью сделалось?» Говорит Владимир князь стольно киевский. «Ай же ты, старый казак Илья Муромец! Да наехал к нам собака вор Калин, царь С сорока царями-царевичами, сорока королями-королевичами. У всех набрано силы по сорок тысячи, А у самого царя Калина и сметы нет». И мне было письмо от собаки царя Калина, чтобы отдал Владимир князь Киевград без бою, без драки великие без большого кроволития. И на то письмо собаки царю Калину отписывал, дал бы нам сроку на три года, на три месяца и на три дни, и на три часа накурить бы нам зелена вина, наварить бы нам пиво пьяного, чтобы опочивать татарой. И говорит старый казак Илья Муромец, Я поеду царя Калина упрашивать. И садился Илья на добра коня, И скакал через стенку городовую, Через тую башню наугольную, И приезжает к собаке царю Калину. Здравствуй, собака-вор Калин царь. И говорит вор Калин-царь, «Здравствуй, старый казак Илья Муромец!» И говорит вор Калин-царь, «Что считали нет жива Ильи Муромца? Аж нажив Илья Муромец!» Говорит старый казак Илья Муромец, «Дай сроку нам на три году, на три месяца и на три дни и на три часа». Накурить нам зелена вина и наварить нам пиво пьяного, чтобы татаровей опочивать. Верю тебе, Илья Муромец, по старости, встретьте меня, царя Калина, а татаровей опочевайте.